Глава 20. Еще более неожиданный поворот. По воскресеньям Полиана с утра обычно шла в церковь, потом в воскресную школу. Вторая половина дня принадлежала ей, чтобы жить, и они с Нэнси отправлялись на прогулку. В то воскресенье, которое последовало за столь примечательной беседой в доме на Пенлском холме, Полиана тоже собиралась пойти куда-нибудь с Нэнси. Однако на полпути из воскресной школы домой ее нагнала пролетка доктора Чилтона — «Как хорошо, что я тебя встретил!» – останавливаясь, воскликнул он. «Я как раз собирался ехать к тебе. Может быть, ты позволишь довести тебя до дома? По дороге поговорим, а?» «Понимаешь», – продолжал он, пока Полиана устраивалась рядом с ним на сиденье. «Мистер Пентон просил тебя зайти к нему сегодня. Он сказал, что это очень для него важно». «Да-да, я знаю, мистер Чилтон», – сияя от счастья, кивнула Полиана. «Это очень важно, и я обязательно зайду к нему». Доктор удивленно взглянул на нее. Не знаю только могу ли я позволить тебе это, с лукавой улыбкой ответил он. Должен заметить вам, юная леди, в прошлый раз вы очень разволновали вашего больного. О, это не я его разволновала, засмеялась она. Правда же не я. Это все тете Поле виновата. Доктор вздрогнул. Твоя тетя? Внимательно глядя на девочку, переспросил он. Полиана от радости несколько раз подпрыгнула на сиденье. Ну да! Вы не знаете, это просто как в сказках. Сейчас я все расскажу вам, неожиданно приняла решение Полиана. Вообще-то, мистер Пентон просил меня не рассказывать, продолжала она. Но он ведь имел в виду не вас, а ее. Ее? Ну да, тетя Поле. Конечно же, ему больше хочется самому ей все рассказать. Так уж заведено у этих влюбленных. Влюбленных? выдохнул доктор и лошадь вдруг дернулась, словно он резко потянул вожжи на себя. Вот именно, радостно продолжала девочка, и все это совершенно как в сказке. Я бы ни по чем не догадалась, если бы не Нэнси. Но она мне сказала, что у тети Поли много лет назад был возлюбленный, а потом они поссорились. Сначала она не знала, кто он такой, а потом мы с ней поняли, что это, знаете, кто. И выдержав эффектную паузу, она воскликнула. Мистер Джон Пэнтон. Рука доктора, судорожно сжимавшая вожье, вяло упала на колено. О, нет, я не знал, тихо ответил он, и на лице его воцарилось умиротворенное выражение. Да, это он, что есть сила затраторила Полеана ибо они уже приближались к дому, и это просто потрясающе. Сначала мистер Пентон сказал, что хочет, чтобы я стала жить у него, но я сказала, что не могу же я бросить тети Поли, когда она была так добра ко мне. И тогда он мне признался, как мечтал о руке и о сердце одной девушки, и как она нужна ему до сих пор. Я так обрадовалась, ведь раз она ему нужна, значит, он хочет помириться. Вот я и поняла, что тогда все станет очень хорошо». «Тетя Поли и я переедем к нему, или он переедет к нам?» «Конечно, тетя Поли еще ничего не знает. Мы с мистером Пентном еще не договорились, как я лучше сказать об этом. Я думаю, поэтому он и захотел увидеть меня сегодня». Доктор вдруг выпрямился. На губах его играла загадочная улыбка. «Да, теперь я понимаю, — ответил он. — Джон Пенттон наверное, просто жаждет тебя увидеть». Они подъехали к дому, и доктор остановил экипаж у подъезда. «А вот и тетя Поли!» — закричала Полиана. «Видите? Она там, в окне!» «Ой, нет!» — смущенно спохватилась она. «Где же тетя? Мне только что показалось, что она смотрит на нас». «Теперь она уже не смотрит», — сказал доктор Чилтон, и от улыбки его не осталось даже следа. В доме на Пенловском холме Полиану поджидал чрезвычайно нервозный Джон Пентон. Вот что, Полиана, даже не поздоровавшись, начал он. «Я всю ночь пытался понять, что ты имела в виду. Если мне не послышалось, ты вчера сказала, что все эти годы я мечтала о руке и сердце твоей тёте Поли. Что ты имела в виду? Ну, я хотела сказать, что вы с тетей Поли когда-то любили друг друга. И я рада, что вы до сих пор не разлюбили ее. Любили друг друга? Я и твоя тетя Поле. Заметив явное недоумение мистера Джона Пенттона, Полиана с грустью посмотрела на него. Но мне же Нэнси сказала, мистер Пентон, она сказала, что вы с тетей Полли любили друг друга. Мистер Пентон фыркнул. Боюсь, Полианам мне придется сказать тебе, что Нэнси твоя ничего не знает. Значит, вы не любили друг друга? Горестно всплеснула руками Полиана. «Никогда в жизни», — решительно подтвердил мистер Пенттон. «Тогда у нас не выйдет, как в сказках», — с еще большим драматизмом произнесла девочка. Мистер Пенттон отвернулся и принялся с мрачным видом изучать оконную раму. А так все хорошо получалось. Пляна чуть не плакала от отчаяния. И я была так рада переехать к вам с тётей Поле. «А теперь ты не согласишься ко мне переехать?» — спросил Джон Пенттон, — упорно продолжая разглядывать оконную раму. «Теперь нет. Я ведь тети Полина». Джон Пентон резко повернул к ней голову. «Только не забывай, прежде чем стать тётей Полиной, ты была маминой», очень тихо проговорил он. «А именно о руке и сердце твоей мамы я и мечтал много лет назад». «Моей мамы?» «Да, милая, я не хотел говорить тебе». Но, пожалуй, я все-таки расскажу. Лицо мистера Пенттона было бледно, и каждое слово давалось ему с трудом. А Полиана смотрела на него во все глаза. «Я любил твою маму», — продолжал он, — «а она меня нет». А потом она уехала вместе с твоим отцом в другой город. Вот тогда я понял по-настоящему, как много она для меня значила. Весь мир словно перевернулся и... Но это уже совсем не интересно. С тех пор прошло много лет, и я прожил эти годы сухим сердитым стариком. Да-да, все эти годы я был стариком, хотя мне и сейчас еще нет 60. Я никого не любил, и никто не любил меня. Но вот пришел день, и в моей жизни появилась ты. Знаешь, это было похоже на твои хрусталики. В мой мир словно вошла яркая радуга. Потом я узнал, кто ты такая, и решил, что постараюсь с тобой больше не видеться, потому что ты напоминала о моей несчастной любви. Но ты уже знаешь, из моей затеи ничего не вышло. Я уже не могу без тебя. Вот потому-то я и хочу, чтобы ты ко мне переехала. Ты согласна? Но ведь, мистер Бентон, я... Но ведь у меня же есть еще тетя Поли». «Тетя Поле, с негодованием воскликнул Джон Пэлтон. «Обо мне ты подумала? Как тебе кажется, смогу я без тебя хоть чему-нибудь радоваться? Я только-только немного начала ощущать радость жизни. Это ты меня научила. И если бы ты стала совсем моей девочкой, я бы делал все, что в моих силах, чтобы ты все время радовалась. Я буду выполнять любое твое желание. Все свои деньги я и на то, чтобы сделать тебя счастливой». Пылиана по-прежнему, не отрываясь, смотрела на него и лицо ее все больше вытягивалось от удивления. «Даже не думайте, мистер Пентон, что я разрешу вам истратить на меня деньги, которые вы накопили для язычников!» — решительно воскликнула она. Мистер пенттон покраснел. Он хотел было возразить ей, но прежде чем ему удалось вставить хоть слово, Поляна вновь затараторила. «Да я вообще не понимаю, мистер пенттон почему вы не можете радоваться без меня?» «У вас ведь много денег, и вы доставляете столько радости другим людям. Вы делаете им подарки, и они так бывают довольны. Но разве можно не радоваться этому? Вот, например, хрусталики, которые вы подарили мне и миссис Сноу, или золотая монетка Нэнси на день рождения. Знаете, как мы все были довольны, и вы...» «Это не имеет никакого значения, Поляна. сумел, наконец, перебить ее мистер Пенттон. Слушая ее, он покраснел еще больше, да это и неудивительно, — Ведь он до недавнего времени был известен отнюдь не своей щедростью. «Зря ты меня хвалишь, Полиана», — продолжал он. «Во-первых, все это мне ничего не стоило. А во-вторых, если я и сделал что-то хорошее, то только из-за тебя. Можешь считать, что ты сама подарила все это людям. И не возражай мне, я лучше знаю», — строго добавил он. «Просто все, что ты сейчас говорила, лишний раз доказывает, как ты мне нужна». В голосе его снова послышались мольба и нежность. «Если я когда-нибудь и научусь по-настоящему играть в твою игру, Полиана, то только вместе с тобой. Ты должна переехать ко мне, и я буду заново учиться жить». Девочка задумчиво наморщила лоб. «Понимаете, мистер Пенттон. тетя Поли была так добра ко мне, вновь начала урезонивать его Полиана. Но мистер Пентон резким взмахом руки заставил ее замолчать». На какое-то мгновение он стал прежним мистером Пентоном. «Ну, конечно же», – желчно воскликнул он, – «твоя тетя очень добра к тебе. Да я уверен, она и в половину так не нуждается в тебе, как я». «Но, мистер Пентон, я ведь знаю, что она рада...» «Рада? Она?» – вне себя от возмущения вскричал мистер Пентон. «Готов поспорить на что угодно. Мисс Полли вообще не способна ничему радоваться. О, да, я знаю, она выполняет свой долг». О, эта этой женщина просто уйма чувства долга. Знаю, знаю. Раньше мне приходилось частенько с ней сталкиваться. Конечно, последние лет 20 мы, признаюсь, встречались нечасто. Но все равно я знаю ее как облупленную. И каждый, кто с ней хоть раз сталкивался, скажет тебе то же самое. Не из тех она особ, которые умеют радоваться. Она просто не знает, что это такое. А вот насчет того, чтобы тебе ко мне переехать... Он умолк. Когда заговорил вновь, голос его звучал мягко и ласково. Знаешь, спроси у нее. Может, она разрешит тебе? О, девочка, девочка, как же ты мне нужна! совсем тихо добавил он. Пляна вздохнула и поднялась с кресла. Ладно, я спрошу у нее, очень серьезно пообещала она. Конечно, я не хочу сказать, что не хотела бы с вами жить, мистер Пенттон, но. Она задумалась. Во всяком случае, я рада, что ничего ей вчера не сказала. Ведь если бы я сказала, она бы подумала, что нужна вам так же, как я. Джон Пентл невесело улыбнулся. Да, Пляна. Хорошо, что ты не стала ей говорить. Я вообще никому не говорила, только доктору. Но это, по-моему, не считается. Доктору? Мистер Пентл чуть не подскочил на месте от неожиданности. Какому доктору? Не мистеру Чилтону? «Ну, конечно, мистер Чилтону, спокойно ответила Полиана. «Он встретил меня в городе и передал, что вы хотите меня сегодня видеть. А потом он повез меня домой, и я ему рассказала». «Вот это да!» — выдохнул мистер Пентон и откинулся на спинку стула. В следующее мгновение он снова выпрямился. «Слушай, а что он тебе на это ответил?» Осведомился он, и в глазах его засветилось неподдельное любопытство. Полиана надолго задумалась — Она пыталась вспомнить, что же ей ответил мистер Чилтон. Кажется, он не сказал ничего особенного, наконец проговорила она. А! Вспомнила, вдруг осенила ее. Я ему рассказала, а он ответил, что теперь понимает, как вам хочется меня увидеть. Неужели так прямо и сказал? ехидно усмехнувшись, переспросил мистер Пэлтон, и Поляна не могла взять в толк, отчего он вдруг так развеселился.